Повествование Гасса Лендера. Глава 34. 12 декабря. Я еще бодрствовал, когда забили барабаны. Бодрствовал, но со странным ощущением перемешанных чувств. Я сидел на кровати, и мне казалось, что зарево рассвета за окном имеет такой же запах, как вакса, что от покрывала попахивает грибами, что весь воздух вокруг меня превратился в клей. В общем, я пребывал где-то между ясностью рассудка и переутомлением, и в конечном итоге переутомление одержало верх. Сидя я и заснул, а проснулся вскоре после полудня. Быстро одевшись, я поспешил в столовую и некоторое время стоял там, наблюдая, как кадеты, будто зверьки, поглощают пищу. Я так глубоко задумался, что не заметил, как ко мне подошел буфетчик Сезар. Он поприветствовал меня как старого друга и спросил, не желаю ли я есть в офицерской столовой наверху. «Да, сэр, офицерская столовая больше подходит такому джентльмену». «Буду безмерно благодарен», с улыбкой ответил ему я. «Но я ищу мистера По, вы не знаете, что с ним». О, мистер По сказал распорядителю столовой, что он неважно себя чувствует, и попросил разрешения обратиться в госпиталь, примерно полчаса назад. Обратиться в госпиталь? Что ж, подумал я, он и раньше использовал этот трюк. Может, не готов к занятию? Или топчется на крыльце марквизов, вымаливая у Леи ауидиенции? Или... «Да, эту идею вполне могла породить одна из мелодрам «Миссис По». Но в свою защиту скажу, у меня мало опыта в разбитии сердец, и думаю, что эта идея, — По мог выбрать романтический выход, — выбила меня из колеи. Поэтому я быстро поблагодарил Сезара, вложил в его руку монету и уже уходя услышал от него. «Вы плохо выглядите, мистер Лендер». Я не стал спорить и поспешил к южным казармам. Поднявшись по лестнице на второй этаж, шагов за десять преодолел коридор. У комнаты По стоял человек, которого я никогда раньше не видел. Пожилой, ростом шесть футов без трех дюймов, сухопарый, с длинным орлиным носом и косматыми бровями, которые, казалось, были взяты с другого лица. Его руки были скрещены, как сабли, и он... Ничего не делал, я бы сказал. Хотя он и привалился к стене, его тело оставалось прямым, как прислоненная лестница. Увидев меня, он оторвался от стены, поклонился и произнес. «Вы могли бы подсказать, где можно найти мистера По?» Высокий звучный голос с оттенком шотландского говора, прорывавшимся в каждом «р». Я, кажется, изумленно уставился на него. Он же не отсюда. Без формы, не имеет представления об академическом режиме дня и ориентируется здесь, как в лабиринте, который раскинул на его пути злобный джин. «А знаете, — наконец сказал я, — я тоже его ищу. «И какое у тебя дело к мистеру По? Это был вопрос, который буквально выпирал из его скуластого лица. Вопрос, на который я изо всех сил старался ответить, как салага перед экзаменационной комиссией. Он, полагаю, можно сказать, что он помогает мне в одном расследовании, которое я провожу для академии. Или помогал. «Вы офицер, сэр?» «Нет-нет, я просто...» «Я человек на подхвате». «Временно». Не найдя нужных слов, я протянул руку. «Гаслендер». «Здравствуйте, я Джон Аллен». Не знаю, слушатель, как это описать. Могу сказать, что я почувствовал себя так же, как если б со страницы спрыгнул какой-нибудь сказочный персонаж». Я знал его, видишь ли, лишь по рассказам По, и, подобно всем фигурам из прошлого кадета, Алан в его повествованиях обладал фантастическими качествами. Поэтому я не ожидал увидеть его здесь, как не ожидал бы столкнуться на улице с кентавром. «Мистер Алан, чуть ли не шепотом сказал я. «Мистер Аллан из Ричмонда». Его глаза блеснули, брови сдвинулись значит, он упоминал обо мне исключительно с высочайшим уважением и почтением. Он всплеснул руками, слегка отвернул голову и сказал, «Вы очень добры. Я отлично знаю, как этот мальчишка отзывается обо мне в своих рассказах». Как ни странно, я проникся к нему теплыми чувствами. Чуть-чуть, Не очень-то приятно, подумал я, быть сказочным персонажем. Поэтому открыл дверь в комнату По, и мы оба вошли. Я взял пальто Аллена и развесил у камина. Поинтересовался, прибыл ли он из Нью-Йорка. Он с гордостью кивнул. «Мне удалось попасть на один из последних в сезоне пароходов. Пришлось здорово поторговаться». Если все пойдет хорошо, я успею на следующий обратно. Предполагалось, что я остановлюсь в гостинице, но не вижу смысла позволять какому-то военному снабженцу залезать в мои карманы, когда государство и так хорошо выполняет свою работу. Должен признаться, в его словах не было ни намека на жалобу или возмущение. Все его слова отдавали принципами, записанными на скрижалях. Думаю, он больше, чем кто-либо еще, напоминал мне Тайера, но с небольшим отличием. Тайер бился за идею, а не за деньги. «Как я понимаю, — сказал я, — вы недавно снова женились». «Именно так!» Он принял мои поздравления, и мы замолчали. Я уже подбирал слова прощания, когда заметил, что по его лицу прошла судорога и обнаружил, что Алан внимательно разглядывает мое лицо. «Послушайте», — сказал он, — «мистер Лендер, верно?» «Да». «Вы не станете возражать против одного дружеского совета?» «Вовсе нет». «Кажется, вы говорили, что Академия поручила Эдгару какое-то расследование, правильно?» «В какой-то мере». «Я должен особо подчеркнуть...» что на мальчика нельзя возлагать большую ответственность. «О!» – я захлопал глазами. «Хочу отметить, мистер Аллен, что я увидел в нем чрезвычайно искреннего и... обязательного...» Я не договорил, потому что он улыбался, и потому что эта улыбка была острой, как ланцет. «Значит, мистер Лендер, вы его не знаете». «С сожалением уверяю вас, что на свете нет более неискреннего и более не обязательного человека. Я давно отказываюсь верить в то, что он говорит». Я предположил, что это его последнее слово на поднятую тему, причем довольно близкое к моему последнему слову. Однако не рассчитывал, что у Алана появится горячее желание продолжить в том же ключе. «Знаете», — сказал он, — «когда мальчик поступил в академию, я дал ему 100 долларов, целых сто долларов, чтобы оплатить замену. Мне было сказано, что только так армия отпустит его и позволит перебраться сюда. В общем, через два месяца я получил злобное и полное угроз письмо от этой самой замены». «От сержанта Булли Грейвза!» «Слушатель, если бы ты слышал, каким тоном он произнес это имя, как будто кто-то завалил его гостиную отбросами, этот самый сержант Булли Грейвс сообщал, что так и не получил деньги. Он сообщил, что Эдгар, когда на него надавили, сказал, «Мистер Аллен отказывается участвовать деньгами». «Мистер Аллан отказывается участвовать деньгами», — повторил он, подтверждая каждое слово ударом ладони. «О, это еще не все! Наш Эдгар заявил этому сержанту Грейвзу, что я редко бываю трезв». Он подошел ко мне, словно хотел вбить в меня свои слова, остановился в футах в двух и улыбнулся. «Мистер Лендер, как вам кажется, я достаточно трезв?» Я ответил, что да. Это не удовлетворило его, и он отправился разговаривать с окном. Моя покойная жена очень любила его, и ради нее я мирился с его расточительностью и снобизмом, с его притворством, с его величайшей неблагодарностью. Но хватит! «Банк закрылся, мистер Лендер! Либо он будет стоять на своих ногах, либо уступит!» В этот момент мне показалось, будто мы с По каким-то чудесным образом сплотились. Ведь мы оба, каждый в свое время, пытались сломить твердых, как шомпол отцов, которые не сломились бы и за тысячу жизней, разве не так? Но, — сказал я, — он ужасно молод и сомневаюсь, что у него есть другой источник средств. Семейство По, как мне говорили, переживает трудные времена. У него есть армия Соединенных Штатов, верно? Пусть закончит начатое. Если будет достойным своего места, место, между прочим, которое ему обеспечил я, если он выдержит все четыре года, Тогда его будущее обеспечено. Если нет... Что ж, он развел руками. Это будет еще одна неудача в длинной череде. И я не пролью ни слезинки. Но, видите ли, мистер Алан ваш сын... Договорить да мне не дали. Он резко обернулся, и его глаза сузились до щелочек. «Что вы сказали?» «Ваш сын», — повторил я, — «это он вам так сказал?» «Да?» Тон То стал иным, медленно закипающим, полным страдания. «Он мне не сын, мистер Лендер. Я хочу, чтобы вы это ясно поняли. Он вообще мне не родственник. Мы с женой пожалели его и приютили, как берут в дом бродячую собаку или раненую птицу». «Я не усыновлял его и никогда даже не намекал на то, что имею такое намерение. Он вправе претендовать на меня так же, как и любой другой христианин, не больше и не меньше». Слова лились непрерывным потоком. Он произносил эту речь и раньше». «С того момента, как он достиг совершеннолетия, — продолжал Алан, он превратился для меня в постоянный источник раздражения. Теперь, когда я женат и связан обязательствами подлинных отношений, кровных отношений, я не вижу смысла и дальше общаться с ним. С этого дня он должен идти своим путем, и именно это я и намерен сказать ему». И он скажет. Подумал я А сейчас генеральная репетиция Мистер Аллан Я скажу то, что пытался сказать раньше В последнее время у вашего У вашего Эдгара непростая ситуация Мне кажется, сейчас не лучший момент, чтобы Сейчас такой же подходящий момент, как и любой другой Твердо заявил он «Мальчишка совсем избаловался. Если он хочет быть мужчиной, пусть откажется от детского иждивенчества». Что ж, слушатель, так иногда бывает. Человек говорит, а ты вдруг слышишь нотки, которые не принадлежат его голосу, а являются отзвуком другого. И тогда понимаешь, что эти слова были сказаны много лет назад, и вбиты в говорящего так же, как он пытается вбить их сейчас в тебя. Ты догадываешься, что эти слова и есть истинное наследие семьи, причем худший его сорт. Ты узнаешь всё это, ты ненавидишь эти слова и ненавидишь человека, который произносит их. Осознание равносильно освобождению я обнаружил, что больше не обязан умиротворять этого купца, этого шотландца, этого христианина. Что мне нет надобности делать вид, будто он выше. Что я могу, твердо стоя на своей позиции, заглянуть в его козлиные глазки и сказать «В общем так, мистер Аллен». Вы нанесете удар этому молодому человеку и умоете руки, отделаетесь от него и зачеркнете прошедшие двадцать лет. И через пять... Нет, через четыре минуты, если он не возразит вам, окажетесь на пароходе, который доставит вас обратно. Вы очень экономный человек, мистер Аллен. Он склонил голову на бок. Знаете, мистер Лендер, мне не нравится ваш тон а мне ваш взгляд. Думаю, это удивило нас обоих. То, что я схватил его за грудки и со всей силы двинул о стену. Я слышал, как позади меня дрожит оконная рама, чувствовал, как под одеждой напряглось его тело, ощущал запах собственного дыхания. «Ублюдок», — сказал я, — «он стоит сотни таких, как ты». «Интересно, — спросил я себя, — когда в последний раз кто-то осмеливался поднимать руку на Джона Аллана? Наверное, в этом поколении никто. Чем и можно объяснить, почему он почти не сопротивляется. Но и я не горел желанием драться. Я выпустил лацка на его жилето, отступил на шаг и сказал, — «Если это вас утешит, мистер Аллан, то он стоит...» тысячи таких, как я. У меня щипало глаза, когда я покидал южные казармы. Признаюсь честно, я с наслаждением ощущал, как горит лицо от холодного северного ветра. Я шел быстро и не оглядывался, пока не дошел до офицерских квартир. Именно тогда я увидел, как к казармам Медленно движется крохотная фигурка в рваной шинели и кожаном кивере, склонив голову против ветра, навстречу своей судьбе.